Ольга Каратаева. Правы п е р в о й ночи. Жар трех сердец. Глава первая. Аромат дымносладких благовоний тает в остром запахе железа и крови. Безвозвратно, жестоко и беспощадно храм священного пламени осквернен. Колено п р е к л о н е н н о е Я опускаюсь грудью на мраморную ступеньку белоснежного алтаря и молюсь. Это все, что мне остается. Замок пал, враги наполняют мой дом и даже храм очистительного пламени. Помогите принцессе подняться. Грубый голос заставляет меня вздрогнуть, но я с усилием возвращаю спокойствие. Это все, что я могу сейчас. Жаль, что моих сил еще недостаточно, чтобы спалить дотла проклятых завоевателей. О, как бы они корчились в муках за то, что сотворили с моим прекрасным городом! По носу щекоча, сползает слеза, трогает губы горькой соленой улыбкой. Но ко мне никто не прикасается. В храме звенит тишина, которую изредка нарушает лязг оружия. б о я т с я Им известно, что я не обладаю мощью присущей королевам а л и о н о р а Но обжечься? Никто не желает. И правильно. Слухи могут ошибаться, а обо мне так точно. Уголки губ ползут вниз. Увы. Все мои силы я оставила за стенами этого замка в бесплодной попытке остановить врага, и теперь не смогу даже зажечь свечу. О том, что будет, когда ворвавшиеся в храм воины поймут это, стараюсь не думать. Я б ы у б и л а себя, но не могу позволить себе роскоши умереть. Каменный пол ощутимо вибрирует под действием тяжелых уверенных шагов, и дыхание мое обрывается. Это давящая аура мне известна. Слишком с в е ж и воспоминания о недавней битве, в которой я проиграла больше, чем жизнь, и сейчас победитель идет за главным трофеем. Это она? От пронизывающего н у т р е н к о г о вибрирующего голоса стынет кровь. Последняя из рода и м а р и мой Ванор, п о д б о с т р а с т н о отзывается тот, кто приказывал поднять меня. Ваша будущая супруга. Я закрываю глаза и втягиваю воздух в о п л а в л е н н ы е ужасом легкие. Это конец. Я знала, что так и будет. Образ сильнейшего мага Эдхара преследует меня с момента краха. Стоит закрыть глаза, вижу вожделение в черной тьме его глаз, ощущаю стремление обладать в м о щ и леденящей силы, что одолела мое пламя. Нет, резко перебивает Ванор, и я замираю, не веря услышанному. н а принцессе женится ли о р а с Немедленно проводите его в храм. И пусть начинают церемонию. Слушаюсь, мой. И еще ш е с п и а н Обрывает тот. Хочу увидеть всех жриц а л е а н о р а всех до единой. Сердце трепещет от радостной надежды. Я н е у з н а н а Ванур ищет девушку, обладающую магией пламени. Считает, что сражался с одной из жриц. Когда Ванур уходит, я осторожно поднимаюсь и поправляю платье. Решимость наполняет меня надеждой. Как влага живительного дождя напитывает пепел пожарища, все можно исправить. Узы священного брака разорвут чудовищную связь с магом, которая неожиданно возникла. Принцесса, слышу мягкий обволакивающий мужской голос. о п у с к а я ресницы и впитываю его сердцем. Позвольте представиться, л е о р а з младший брат Ванора Эдхара и надеюсь ваш будущий супруг. Я медленно поворачиваюсь и встречаюсь взглядом со своим спасителем. Открытое лицо, белозубая улыбка, в синих глазах плещется искренний восторг. У меня восстанавливается дыхание. Брате, совершенно не похоже, в отличие от в а н о р а который одним своим присутствием распространяет убивающий все живое холод. Леорас напоминает живописный, с к р я щ и й с я на ярком солнце морозный узор. Я согласна. Отвечаю, хотя меня никто не спрашивает. Слова лишь вежливость. Возражая, я все равно стану женой этого мужчины. Это приз победителю. Красивая кукла, приятный подарок, короне а л е а н о р а Но у меня есть опасные, тайные и робкая надежда на спасение. а л е а р а с отлично подходит для ее воплощения. Вы невыразимо прекрасны. Разглядывая меня, искренне восхищается он и смотрит только на меня. И сейчас. И после, во время церемонии, которую проводит ж р е ц в а н о р а я не настаиваю на присутствии своих ж р е ц Пусть это моё право, но уже ничего не изменить. А значит, надо жить дальше и сделать всё возможное, чтобы спасти своих подданных. Когда наши с Леорасом руки стягивают традиционные а л ы й ленты, я ощущаю, как свет священных уз брака пронизывает каждую клеточку моего тела. Невероятно сильно тревожит мою магию. Заставляет кровь быстрее бежать по венам, разжигает огонь страсти, концентрируется внизу живота. Да, это точно должно разбить магическую связь с Ванором. л и о р а с влюблен, и я это не только вижу, но и чувствую всем существом. Я озвучиваю свою первую, и самую важную просьбу. Прошу милости к моему народу, дорогой супруг, остановите бесчинство и мародерство. Заставляю себя улыбнуться. Алеанорица теперь ваши подданные. Он кивает и не в силах противиться разгорающемуся огню священного благословения. т о т же отдают распоряжение. Воины мрачнеют и переглядываются, но Шеспиан низко склоняется перед будущим королем а л е а н о р а Слушаюсь. Когда он торопливо покидает храм, я облегченно вздыхаю и закрываю глаза. Хвала очищающему пламени. Многие пострадали, но кого-то мне удалось спасти. С этого момента больше не заберут ни одной жизни, не тронут ни одной женщины. Что? От звука темного б у д о р а ж а щ е г о голоса меня будто пронзают тысячи ледяных иголок. Затылок стягивает от животного ужаса. Смотрю на вошедшего в храм Ванора и не смею дышать. Ярость в его давящем взгляде заставляет меня вжиматься в моего мужа, искать его защиты. Недоволен, что церемонию провели без твоего участия? Легонько, сжав мою руку, смеется л и о р а с Ты же сам приказал мне жениться немедленно. Ванор молча обхватывает рукоять своего меча и переводит на меня т я ж е л ы й взгляд черных глаз. Я мгновенно тону в их бездонной тьме, начинаю невольно дрожать, опасаюсь, что меня вот-вот сделают вдовой, что о щ у т и в ш и й магическую связь мужчина не пощадит и брата. С ужасом наблюдаю, как белеют пальцы мага. А мышцы его рук обретают рельеф, пугающие заметно выделяясь под черной одеждой. Но вот бледное лицо Ванора разрезает короткая, как молния, усмешка, а рука на мече расслабляется. Поздравляю новобрачных. Облегченно выдохнув, я отпускаю руку мужа, замечая на его коже следы от моих ногтей. Но мужчина и бровью не ведет. л о р а з действительно становится моим спасением. Это маленькая, но победа. И теперь мне не страшен гнев жестокого врага, не опасна его иссушающая ледяная магия, которой так захотелось получить мое пламя. Я под защитой священных уз брака, и тут, как гром среди ясного неба, раздается и требую права первой ночи.